Первая глава. Давай, Денис, побыстрее. Перед работой мне нужно успеть забежать в одно место. Поторапливаю я сына, глядя, как он пытается самостоятельно обуться, но ничего не получается. Денис сердито сопит, громко пыхтит, но помочь себе не даёт. На днях мы купили ему новые кроссовки. Сын только учится завязывать шнурки, и это даётся ему с огромным трудом. Как и мне. Сильно опаздываю, а у кого-то самостоятельности через край. Есть в кого быть упрямым. Хорошо, что одного такого серванца я уже выничил, пройдя курс молодого бойца. К тому же Дэн спокойный, только слишком серьёзный для своих лет. Но конец через целую кучу времени Денис выпрямляется. Я всё. Щеки красные, выражение лица довольное, наверное, гордится сейчас собой. Я им тоже. Сын заразительно зевает и трёт заспанные глаза. Мне всегда жаль будить его по утрам. Нам приходится рано вставать, по-быстрому собираться и бежать в сад, потом я мчусь в колледж. Если бы не помощь старого знакомого, в жизни бы не устроилась на это место без высшего образования. Так бы и подрабатывала то тут, то там, и скиталась по офисам после того, как моя привычная жизнь разрушилась. С младенцем на руках ничего нормального долго не получалось найти, но сейчас сын-подросток и не хочется потерять хорошее место. Денис дёргает меня за рукав пальто. Вечером купишь мне Гиндер-сюрприз. Врач запретил шоколад. На автомате, говорю я и подталкиваю сынок к двери: "Шоколад съешь ты, а мне отдашь игрушку". Хорошо. Улыбаюсь щулкой выключателем и закрываю за нами дверь. Сдав Дениса воспитателям, я тороплюсь на занятия в колледж, и так изо дня в день. Кручусь как белка в колесе без передышки, уже не помню, когда выбиралась куда-нибудь с подругами. Да и где они все? Алёна с семьёй улетела жить в другую страну. Нелли и Ленар постоянно в разъездах. Жизнь так круто изменилась. Мамам становиться я не планировала, да и предыдущая работа вполне устраивала. Мне всегда нравилось путешествовать, я мечтала о профессии гастрольного менеджера, но судьба распорядилась иначе. Уже 3 с небольшим года я мама маленького проказника. Хотя такое чувство, что Денис всегда был в моей жизни. Переходя дорогу, бросаю взгляд в сторону парка. Погода пасмурная, но дождя нет. Клонит в сон, состояние разбитое. Сейчас бы чашечку кофе и поваляться в кровати, а не вот это вот всё. Я забыла, когда высыпалась. Ещё и Денису обещала сходить погулять. Надеюсь, дождь к вечеру не начнётся, и мы выберемся на прогулку. Время до конца рабочего дня пролетает незаметно. Я собираю стопки бумаг со стола, когда в дверь просовывается голова Щербакова. Настя, Анастасия Артёмовна. Поправляя Никиту и двигая бровик, переносится. Подвести вас до дома можно, Анастасия Артёмовна. Осоведомляется Щербаков и даже не скрывает интереса в горящем взгляде. Я раздражённо закатываю глаза. Не знаю, как объяснить этому оболтусу, что подкатывать к преподавательнице, пусть и молодой, немногим старше своего студента, нельзя. За это педагога из колледжа могут выгнать, а мне это ни к чему. Я с таким трудом получила это место. Мне за сыном идти в детский сад. Отвечаю в привычной строгой манере. Иногда кажется, что меня не воспринимают всерьез из-за милой внешности. Выгляжу наивной. Поначалу было тяжело, да и сейчас бывают подкатывают старшекурсники. Но когда узнают о ребенке, сливаются и прекращают стрелять глазками с намеком, что нам неплохо было бы провести вместе вечерок другой. Это исключено. Все свободное время я провожу в обществе трехлетнего сына. Пока устраивает подобный ритм, мы на личную жизнь сил не остается совсем. Впрочем, желания тоже. Я в курсе. Поехали. Продолжает настаивать Никита. Нет. Отвечают Виурда, хотя не уверены, что поможет. Уже подбирая слова, собираюсь пригрозить, что напишу на него жалобу или позвоню его влиятельному отцу, но к моему удивлению Никита закрывает за собой дверь. Я бросаю взгляд на часы и, одевшись, бегу в детский сад. Денис пока еще не может до конца к нему привыкнуть. Если появляется возможность забрать сына пораньше, то я всегда это делаю. Он опять долго возится с кроссовками и шнурками, потом протягивает мне свою маленькую ладошку и отдает команду вести его в парк. Мы выходим на улицу и я замираю на месте, увидев знакомый силуэт. Капля холодного пота скатывается по спине, дыхание обрывается. В голове проносится череда событий, которые все эти годы я старалась забыть. Но сейчас они одно за другим оживают перед глазами красочными одновременно уродливыми картинками, принося не выносимую боль. Меня жалит чувство вины за случившееся. Третьяков тоже меня замечает, выкидывает окурок и подходит. Привет. Здоровается первым и явно не намерен делать вид, что мы с ним не знакомые. хотя это было бы лучшим из решений в данной ситуации Какой славный мальчуган Володя треплет моего сына по вихристой макушке и не сводит с него внимательного взгляда Поразительно как напоминает мне одного человека А волна паники проносится по телу и ударяет под колени Ноги становятся слабыми Привет извини Володя мы торопимся Беру Дениса за руку и хочу уйти но Третьяков преграждает путь Постой, Настя, сколько ему этот ребёнок Игоря? Я молчу. А когда всё-таки решаюсь ответить, к нам подходит миниатюрная блондинка и виснет на плече Третьякова. На её безмянном пальце блестит кольцо. Спасибо, что подождал. Я всё решила, с заведующей завтра подпишем бумаги, сообщает она Володе. А кто эта девушка? спрашивает и обращает внимание на Дениса. Бледнеет и меняется в лице. Он же копия Это невеста Игоря, моего погибшего брата, обрывает её Третьяков, продолжая смотреть на меня. Девушка, кажется, удивляется ещё сильнее, открывая и закрывая рот, видимо, не находя слов, а я больше не могу терпеть эту пытку. Хватаю Дениса на руки и несусь домой, пытаясь убежать от прошлого и снова заставляя себя не вспоминать о том, что произошло несколько лет назад.